Глава 6 Грибники в космосе. «Будь на месте 102-го человек, — фраза стала сакраментальной, — он действовал бы на много рискованней, но охотник был высокоинтеллектуальной системой, подчиняющейся программе, и точно знал допустимые границы риска. Рисковал он исключительно ради пользы дела. Разбежавшиеся по колоссальному пузырю беспилотники начали собирать информацию, чистоземные грибники в лесу — руководствуясь каждой своей программой. 102-й десантировал их почти две дюжины и теперь контролировал сбор урожая, процесс обследования центрального сростка грибов, планетоидов, а также окрестностей объекта, какие еще не попадались космопроходцам, Не обладая человеческой фантазией, охотник просто следил за событиями, отмечая появление новых структур и аппаратов, которых, хоть и не становилось больше количественно, но выявлялись те, что всё чаще задирали земные дроны, пытаясь оттеснить их от шляпок материков. Так через два часа пауками был уничтожен беспилотник, осматривающий стол со стоящими на нём ступами. А еще через какое-то время еще один зонд, близко подлетевший к одной из башен, белый, искрящийся множеством серебристых капель и кристаллической сыпью, издали казалось, что ступа вспотела. 102-й перестроил порядки и начал отвечать на атаки дохров-фагоцитов, к которым присоединились более крупные, до 10 метров длиной ажурные акулы и тарелки НЛО, как их окрестил компьютер 102 -го. Эти аппараты действительно напоминали поведением фагоциты человеческой крови и нападали потоками, сосредотачиваясь до сотни экземпляров в одной струе. «Черт бы вас побрал!» – сказал бы человек в сердцах. «Ликвидировать!» – принял решение компьютер 102 -го. Он запустил ложные цели, те же беспилотники, но снабженные голографической аппаратурой, и началась война дронов с фагоцитами, в результате которой грибная армия, прикрывающая континенты шляпки, потеряла более 300 НЛО, в то время как «Охотник» — всего два боевых робота. Зато подходы к столу на грибной шляпке расчистились, и к нему направились три станции, получившие задание исследовать феномен разноцветных башен — белой, серой и черной. Первой начала работу станция Z-01. Остальные две — Z-02 и Z-03 — присоединились к ней чуть позже, занимая удобные позиции. Z-1 — плоский эллипсоид, похожий на Камбалу размером с флайт — Запустила очередной разведывательный дрон, и аппарат-трансформер начал облёт белой ступы, вызывающей омерзительное ощущение живого-неживого одновременно создания. Ступа выглядела как монолит, несмотря на множество кристаллических барашков и капель на её оболочке и вертикальные короба скальных с виду пород. Отверстий в стенах башни дрон не обнаружил, только редкие рытвины, в которых мог бы укрыться катер даже крупнее голема. Но стоило беспилотнику сунуться ближе, как обшивка ступы выдавила слезу, озерцо прозрачной жидкости, размывающей изображение, и защита станции потекла. Рукотворное яйцо покрылось туманными ореолами и мелкими радужками. Станция увела дрон подальше, эффекты сошли на нет. 102-й сделал сотню записей подходов аппаратов к ступе, попытался пробуравить стенку у основания, но добился лишь того, что беспилотник закоротила и он растаял, как кусок масла на сковороде, За секунды, не оставив на обшивке башни ничего, кроме бахромчатого пятна. Тем не менее, второй дрон смог зацепиться за выступы на обшивке и включил аппаратуру МРТ, КТ и гамма-просвечивания. За толстой стенкой ступы, метров 20 не меньше, располагались заросшие травой помещения и ряд уходящих к оси сооружения ячей. Ось в виде расширяющейся к низу трубы достигала самого дна башни, превращаясь внизу в подобие полусферического зала. Что-то светилось и пульсировало, там, внутри гиганта, словно работало огромное сердце организма, но, как посланец охотника не пытался пробиться сквозь оболочку ступы внутрь, ему это не удалось. Станция получила слезный удар, и 102 едва не потерял драгоценную исследовательскую систему. Вторая станция начала те же манипуляции, что и первая, подойдя к серой громаде. При взгляде на нее человек определил бы состояние сооружения как безнадежно состарившееся, И оценка компьютера станции была верной. Не меньше 50% нарушений кристаллической решётки ступы являлись результатом её старения. Она постепенно теряла энергию и разрушалась. У основания ступы лежал вал фрагментов и кристалликов, среди которых валялись длинные скобы наподобие тюбингов в старинных земных тоннелях метро. Станция подняла один, но он рассыпался на отдельные пряди. Время не пощадило оболочки башни. Попробовала станция и пройти внутрь обелиска, тем более, что возможность такая была, в ней отыскались отверстия, одно из которых оказалось достаточного размера, чтобы пропустить зонд. Однако запущенный в дыру аппарат так и не вернулся, хотя никто на него как будто не покушался. Запускать второй беспилотник при постоянной потере автоматов станция не стала. Зато намного информативнее получился выход третьей станции — Z-3 десантировала четыре аппарата, и все они свободно проникли в боковые и центральные отсеки башни, на полу которых слежались горы мусора и пыли. Впервые в истории космоплавания земляне обнаружили не менее удивительный объект, чем центр мёртвой руки, принадлежащий неизвестной древней цивилизации, также участвующей в Большой Вселенской войне. Охотник об этом, разумеется, не знал, но изучив характеристики континентов шляпок гриба на которых разместились сотни чёрных башен, Он сделал вывод, что сооружения эти принадлежат тем, кто пришел на смену воюющим цивилизациям. Возможно, это были жители Лониакеи. Оснований для этого вывода было два. Во-первых, архитектура стук-башен. Они были смонтированы или выращены по фрактальным композициям, создавать которые люди еще не умели в силу их сложности. Композиции, к тому же, были обрезаны по массе и амплитуде, являя собой новый класс геометрии под названием «пятимерные зеркала». Во-вторых, материалы, использованные для строительства ступ, тоже оказались экзотическими изотопами, известных на Земле, демонстрирующие большее число степеней свободы и опиравшиеся не на элементарные частицы, по мысли охотника, а на суперструны и браны меньше планковских пределов. Так это было или нет, 102-й не знал, но свои гипотезы зафиксировал. Хотя его совершенные системы экспресс-анализа лишь подтвердили идею, Башни были выращены из неизвестных науке изотопов железа, никеля и титана. В человеческой вселенной такие изотопы не должны были существовать. В своём докладе на Землю компьютер-охотника так и написал «Требуется консультация экспертов в области материаловедения». Депеша была отправлена, а 102 продолжил наблюдать за дронами, проникшими в чёрную ступу, и копить информацию, продолжая отстаивать своё право исследовать эту метагалактическую область у подножия Ланиакеи, Он не имел понятия, что такое пузырь, не знал, что за грибы размером с земные континенты в нем выросли, не мучивался переживаниями необычайных открытий и не грузил психику таинственными намеками на существование иных миров и вселенных. Он работал, дожидаясь живого контингента исследователей с Земли. В главном зале Черной башни, диаметр полусферы полкилометра, высота 2, поросшие фиолетовым мхом стены, когда-то находилось сооружение, потерявшее форму, но все еще пахнущее застарелой угрозой и страхом. Естественно, страх для 102 выражал не степень эмоций, а всего лишь параметр угрозы и былую активность объекта. То, что находилось под охраной защитных оболочек ступы, не укладывалось в рамки привычных представлений, хотя охотник знал все военные технологии, все образцы подобной техники, испытанные на Земле и в Солнечной системе, и даже те, что использовали другие разумные существа, в том числе ушедшие в небытие. Дополнительную информацию выдал Капун, еще будучи в гостях у землян. Дроны 102 легко проникли во все отсеки ступы, собирая образцы материалов и наиболее интересные обломки конструкций, некогда заполнявших интерьер помещений. Самым насыщенным в этом плане оказался центральный осевой зал, на полу которого осела гора песка, пыли и мелкого щебня, в которой превратились узлы и стойки. Здесь очевидно располагался главная агрегация оружия зачем-то прихваченные к стенкам мощными, хотя уже порядком истлевшими кабелями и растяжками. Впечатление складывалось такое, будто в зале удерживали некоего опасного зверя или машину, которую надо было охранять и не допускать к ней кого бы то ни было. Зонды станции Z3 раскопали кучу мусора высотой около 100 метров и обнаружили у основания странное образование – гигантские металлические с виду обрубок пятипалой лапы со скелетами четырех суставчатых пальцев – Его длина достигала 12 метров, и выглядел он чудовищным артефактом — лапой древнего механического трансформера, обрубленный во время схватки с более сильным противником. Проанализировав состояние находки, компьютер станции попытался было очистить руку от грязи, но внезапно по сочленениям конструкции побежали призрачные спиральки света. Она напряглась, складываясь в кулак, и раздавила дрон, как куриное яйцо. Ещё через мгновение дрон исчез. 102-й закапсулировал станцию, проникшую в зал, однако трансформация лапы прекратилась, последние разрядики растаяли в пыли, и на дальнейшие манипуляции земных аппаратов реагировать она перестала. Дроны с величайшей осторожностью перенесли лапу в отсек 102 с образцами и запеленали в защитную пленку. Кроме лапы, в этом же зале нашлись еще два уцелевших фрагмента всей конструкции, один в форме самой настоящей одноручной ножовки и скелета меча длиной около 5 метров. Скелет был проеден дырами от сверхдолгого нахождения в зале и на действия земных машин не реагировал. Материал меча также представлял собой изотоп железа, которого в земной вселенной не существовало. Двое суток после этого беспилотники 102 работали в пузыре более или менее спокойно. Местные фагоциты привыкли к его присутствию и нападали редко, словно для профилактики, хотя давно могли убедиться в мирных намерениях гостей из далекой галактики. Но подчинялись они не человеческой логике, и охотник претензий к ним не имел, лишь отметил, что дохры, похожие на рыбьи скелеты, в нападениях на земные аппараты почти не участвовали, предоставляя это права акулам. Кроме обломков оборудования башни, дроны нашли более двух десятков мелких пыльных гор во всех отсеках обелиска, однако грузить их на борт 102 не стал. Образцов для полноценного анализа строений в пузыре хватало с избытком. Сделав вывод, что ступы с 50% вероятностью являются послевоенными артефактами, их возраст достигал всего около 300 миллиардов лет, охотник послал в ЦИОК ещё одно сообщение. Целью его исследований становилась одна из белых башен, внутри которой шевелилась живая система, ради которой кем-то и были выбраны беспрецедентные меры безопасности. Но мирная, размеренная деятельность земного посланца была внезапно прервана. В пузыре появились новые гости намного опаснее, чем защитные антивирусные силы грибной композиции. Пришельцев было двое. Первый – чистой воды земной летающий динозавр, птеранодон размерами с гору эльбрус только с двумя парами крыльев. Охотник так и зафиксировал его под названием l 1 И второй – змеевидный организм с двумя головами, выраставшими из шеи параллельно друг другу. Его длина достигала двух километров, и двигался он совершенно по-змеиному изгибая тело по синусоиде и тыкая головами вперёд. Он мгновенно отреагировал на охотника, висевшего над платформой возле белой башни, и атаковал его с помощью ярчайших зелёных молний. 102-й вовремя прикрылся защитным куполом и сманеврировал, уклоняясь от молнии, но потерял беспилотник над башней. Сделав ещё один манёвр с использованием режима инкогнито, он забрал станцию Z1, однако снова был обнаружен и атакован повторно. И тогда в компьютере аппарата сработал другой вшитый режим, которым подобного рода дорогие изделия рук человеческих пользовались нечасто, несмотря на царящую в психике человека идею Звёздных Войн. Охотник перешёл в режим стохастического танца и ударил по змееподобному космолёту из всех видов имевшегося на борту оружия. Пришелец явно не ожидал такой реакции. Лазеры и плазмеры не произвели на него никакого воздействия, отражённые зеркалами полей. Для Неймса расстояние между кораблями было слишком большим, и его излучение просто не добралось до противника. Зато сработал брандер «Циркон» — дрон-камикадзе с бомбой на борту, детище российского военно-промышленного комплекса, достойный потомок ракет начала 21 века. Развив скорость немногим меньше 100 км в секунду, он подкрался в режиме невидимости вплотную к «Змею» и инициировал подрыв «Нихеля» — вакуумной бомбы, сжимающей материю в мини-коллапсар. Всего змея уничтожить она не могла, но хвост отбила напрочь, превратила в пустоту, после чего ошалевший змей суматошно кинулся на утёк, извиваясь всем телом, как настоящая земная гадюка. Охотник мог бы ударить по нему ещё одним нихелем, но подчиняясь программе разумной достаточности, только проводил удиравшего во все лопатки змея до границ пузыря.